Женщина, которая... Вперед. Бабка Люба помолчала, подумала, а затем посмотрела на Варю таким взглядом, будто у той во лбу открылся третий глаз. Варя даже потерла переносицу, чтобы убедиться в обратном. «Что-то я никак в толк не возьму», — глухо сказала Люба и, склонив голову к левому плечу, прищурилась. «Ведь чувствую, врешь. А вроде и нет. Путаница в тебе какая-то, Варвара». «Путаница? О чем это вы, бабушка?» «Да точно!» — сплеснула руками Люба. «Бабушка, ну-ну, не умеешь ты врать. А вот придумывать гораздо. Ишь, глаза хитрющие». «Профессия у меня такая», — покраснела Варя. «Профессии еще ни одну бабу счастливой не сделала», — отрезала Люба и стала растирать жилистые в темных пятнах кисти рук. «Видела она» хмыкнула женщина. «Померещилась, поди! С устатку-то!» Варвара ничего на это не ответила. Поняла, что спорить с бабкой — глупое дело. Да и не хотелось ей углубляться в подробности ночного происшествия, чтобы не прослыть уж совсем отмороженной на всю голову. Язык, конечно, чесался. Будь на месте Любы Рима, она бы слюну не успевала сглатывать, пока делилась подробностями этой странной поездки». В Москве, в редакции, за сотни километров отсюда, Варваре ничего другого и не оставалось бы. Рима отличный редактор и в душу не лезет. Но начнёт она этот разговор с Любой, и поползут наружу, словно молочная пена, ее чувства к Столетову. И придется признать, что ей они не подвластны, что это какая-то напасть на самом деле, влюбляться в мужиков, которые ей не подходят. Будто она специально это делает, Вроде как из соревнований с теми женщинами, что рядом с ними. Но ведь все не так, совсем не так. «Думаешь о нем?» — внезапно спросила Люба, чем вызвала в Варе липкую жаркую волну. «О ком?» «Об этом своем, с кольцом который. «Нет, зачем мне о нем думать? Пусть живет себе». Меньше всего ей сейчас хотелось думать о Разумове. Она уж и забыть о нем успела. Ну, может, не забыть, а лишний раз убедиться в том, что жалеть уже не о чем. «А он-то тпади! не унималась Люба. «Не надо», — твердо перебила ее Варя. «Пустое. Я сейчас размышляю только об этом деле. Вот вы что угодно можете сейчас мне в противовес предлагать или отговаривать, но я все равно займусь этой вашей местной легендой». Раз уж к этому еще и кости с черепами прилагаются, то обратного хода мне нет. Я, знаю, ли, не только настырная, но и злая, когда о таком слышу. Она сжала кулак и погрозила невидимому живодеру и мерзавцу. Так бы... Нельзя об этом молчать. Надо разбираться. Прям чувствую мое это. А чего мне тебя отговаривать? Кивнула Люба. У тебя и документ есть, значит, полное право имеешь. «Ага», — Варвара оглядела стол. «Я, пожалуй, к Ермоленко зайду. Мне нужна карта этих мест. Говорите, деревень здесь немного осталось? Жилых я имею в виду». Так вроде немного. Люба ненадолго задумалась. «Нет, а так Гришки надо. У него по нашей округе должны все быть записаны. Где чей дом? Но ведь за народом сама знаешь, не уследишь. Кто-то приехал, кто-то уехал, а кто-то и...» «В лесу бродит», — пробормотала Варя. «И в лес мне тоже надо». Она подняла на Любу глаза. «Обязательно надо». Коля надо, я тебя останавливать не стану». «Только...» — голос Любы дрогнул. Варе показалось, что по лицу женщины пробежала тень. Складки возле губ стали глубже, и вот уже не представишь, какой улыбчивой может быть Люба. «Я же не собираюсь в лесу в засаде сидеть» не очень уверенно сказала Варя. «Во всяком случае, предупрежу об этом Ермоленко. Зачем хорошего человека подставлять?» «Ты бы себя поберегла, Варвара». «Спасибо, что беспокоитесь, бабушка Люба, но я профессионал. Мне главное все своими глазами увидеть, а там уж я...» «Нет, ничего у тебя не получится», — поднялась Люба из-за стола. «Это мы еще посмотрим». «Ничего у тебя не получится в таком-то виде!» Женщина кивнула на ее пижамные штаны. «Или, может, ты в юбчонке своей собираешься по лесу шнырять? Забыл у меня сверток-то с бельем после бани. Я его в дом снесла». Варвара прикусила язык и зажала ладони между коленей, чтобы скрыть волнение. Как только дело хоть краем касалось того, где она провела ночь, у нее будто железный штырь в спине вырастал. И ведь не сделала ничего постыдного. Лишь глупая, да только от собственных фантазий у нее все внутри огнем горело. И стыдно, и сладко. Раз Люба в Черемухинский дом заходила, то могла легко понять, что журналистка не ночевала. Хотя кровать-то ведь расстелена была. Да и поваляться на ней она успела еще перед баней. Пора уже перестать себя дергать. маленькая девочка, взрослая женщина. Меж тем Люба направилась к старенькому шифоньеру, под двумя ножками которого виднелись плотные бумажные квадраты, а через несколько минут уже шла обратно с ворохом примятой от долгой лёжки одежды. И от роста мне удалась, а Родька мой повыше был. Накова вот тебе штаны теплые на помочах, рубаха еще фланелевая и подштанники. Новые не брезгуй. Купила ему, а поносить не пришлось. Варя поерзала на табурете, не зная, как на это реагировать. В общем, конечно, Люба была права. У школи заниматься делом, так в подходящем облачении. штаники, наверное, не надо. У меня колготки есть», — смущенно заявила она. «Колготки? Ну...» — пожала плечами Люба. «Тебе виднее. И луб бери. Отдашь потом». «Конечно». «И это...» — Люба свалила одежду Варе на колени. «Статья статьей! А ты уж поберегись!» «Все через Гришу Ермоленко делай, он мужик правильный, хоть и нервный». «Поняла уж». Люба занавесила оконце и перекрестилась. «Не верю я, что говорю тебе это, но, видать, так и должно быть. Не просто так ты сюда приехала. я это ладно, старая да дурная, а вот ты, Варвара. Уж я и так, и эдак, а не вижу ясности, и никак не пойму, чем все это закончится». Может, и не надо пока понимать. Вы со своей колокольни смотрите, я со своей. Варвара приложила к себе штаны. Лыжи бы мне еще. Лыжи? Со школы на них не стояла. И не встала бы, если б сюда не приехала. Все как будто сызного начинаю. Даже говор ваш переняла. Ассимилируюсь потихоньку. Варвара вылезла из брючек и стала натягивать теплые штаны. Дам я тебе лыжи. Вздохнула Люба. Бог с тобой! Хермоленко соберешься, пироги, захвати. Так сейчас и давайте? Мириться пойду. В глаза ему заглядывать. Иди, иди, дурная голова, вперед и с песней. Люба махнула рукой, озабоченно сдвинула брови и пошла собирать выпечку в пакет.